Так что все свои бредовые мечты Яша начинал обычно фразой: "Когда мы вольемся в курьер". Начальные умывки он переживал как ребенок. Жаль, я поняла это слишком поздно, когда уже и сердце на него не держало. Но в течение тех нескольких недель, как призрачных, странных недель моей жизни... Яша вызывал такое зудящее раздражение, что спускать ему даже самые невинные его забавы казалось нестерпимым. Странное дело. Его постоянно хотелось нашлёпать. Он вызывал неудержимое желание применить к нему именно физическое наказание. Однажды, когда все мирно сидели по своим кабинкам и работали, Яша вдруг окликнул меня и сказал: "Всё-таки Прилестная такая мелодия, это ария Кирюбина, вы не находите? И опять засвистел мальчик резвый кудрявый влюбленный. Это ария Фигера, поправила я машинально. В тот момент все силы моего истощенного интеллекта были устремлены на борьбу с Марой Друг. Одной из своих глав диалоги и воспоминания она назвала. Затычка в рот не усмиряет мысли. И в тот момент я пыталась как-то облагородить это название. Яша издал свой носовой смешок и проговорил приветливо: "Я вижу, Мара действует на вас угнетающе. Каждый школьник знает, что это ария Кирубина. стыдно признаться. Кровь бросилась мне в голову. Я ощутила удушающий спазм ненависти, да-да, именно нешуточной ненависти. Повторяю, мне стыдно в этом признаться. Я вскочила и вышла из своей кабинки. "Послушайте, Яша", проговорила я, безуспешно пытаясь казаться спокойной. "Если вот уже именно вам не изменяет ваша гениальная память, Я имею высшее музыкальное образование. Не советую вам копать меня в этой области. Смиритесь с тем, что в чём-то я компетентнее вас. Ах, да, высшее образование. Любовно жмурясь, ответил он: "Да-да, советский диплом, основы коммунизма". А я вот готов всю минуту заключить с вами пари, что эта мелодия он опять посвистел очень приятным, точным, переливчастым свистом. Ни что иное, как ария керубина. За одно вы пополните ваше высшее образование. Хорошо, спорим. Согласилась я кротко, внутренне стекленея и позванивая от нехорошего азарта. На 100 шекелей спросила она смешливо. Нет, сказала я. 100 шекелей я вам даю, если вы правы. Если же выигрываю я, то в присутствии Игуды Кронинна я отклещу вас пофедиономе рукописью Мары Друг. Что что делался он? Отклещу по Мардаса и Мары Друг. Тихо и жёстко повторила я, сбившимся с сердца перед иегудой кроненным. потом вливаетесь в курьер с начищенной морды идет. видимо его обескуражило и даже слегка испугало выражение моего обычно лояльного лица. и насторожила рукопись Мары в качестве орудия наказания. ладно я проверю, пробормотал он. как? вам уже раз хотелось спорить? ядовито поинтересовалась я. Я должен проверить, сумрачно бросил он, глядя на дисплей. Я ушла в свою кабинку, села за рукопись и долго ещё, наверное, минут 40 не могла работать, напевая про себя: "Тфу, мальчиг лезвый, кудрявый". Приближался Порим. Американцы с тяжёлой педантичностью бомбили Ирак. Ирак с такой же педантичностью посылал с кады на Израиль. Светские евреи недоумевали, что себе думает Масад. Религиозные евреи только улыбались. Они знали, что в таких случаях думает о себе он накануне Пурима. Между тем под псевдонимом Авраама Авину Яш написал и издал третий номер журнала Диразновение. Огромные пачки журнала лежали повсюду: на столах, под столами, штабелями вдоль стен